Глава девятая. Что произошло между Его Высочеством герцогом Анжуйским и Обер-Егермейстером. Теперь объясним внезапную перемену, произошедшую в герцоге Анжуйском после разговора с Монцаро. Герцог, принимая графа до Монцаро, был вполне настроен сдержать обещание данной б ю с с и Раздражительность его была возбуждена двумя господствовавшими в сердце его страстями. Самолюбие герцога было сильно затронуто, опасение огласки, который угрожал ему бюсси именем барона Меридора, еще более п о д с т р е к а л о гнев Франсуа. Итак, герцог к о н ж у й с к и й принял убери г г е р м е й с т е р а с той строгостью, которая заставляла трепетать самых бесстрашных придворных. Все знали мстительность Франсуа. Вашему Высочеству было угодно меня видеть? сказал м о н с а р о очень спокойно и стараясь угадать по лицу принца причину гнева, скрывавшегося под его холодной наружностью. Мне надобно переговорить с вами, сказал герцог. Только прошу вас быть откровенным. м о н с а р о поклонился. Ведь вы верный слуга, господин Обер-Егермейстер. Вы искренне преданы мне. Я стараюсь всячески доказать вашему высочеству свою преданность. Знаю. Знаю. Вы часто извещали меня о составленных против меня заговорах, часто помогали моим намерениям, забывая собственные выгоды, ж е р т в у я даже жизнью. Ваше Высочество, я все это знаю и помню. Еще недавно я сам должен напомнить вам об этом, потому что вы из деликатности никогда не упомянете об оказанных вами услугах. Еще недавно в несчастном приключении? В каком приключении, Ваше Высочество? В похищении дочери барона де Меридора, бедная девушка. Увы, произнес м о н с а р о таким голосом, по которому восклицание его нельзя было прямо отнести к словам Франсуа. Вы сожалеете о ней, не правда ли? Как не сожалеть, ваше высочество, ведь вы сами. Я? О, вы знаете, как я раскаялся в этой пагубной прихоти. Только дружба моя к вам, только важные услуги, вами мне оказанные, могли заставить меня забыть, что вы виновник моего раскаяния, угрызений совести. Это что значит? Подумал Мансоро. Неужели в самом деле одно пустое раскаяние? Ваше Высочество возразил он вслух. Ваша природная доброта заставляет вас напрасно обвинять себя. Вы также мало виноваты в смерти этой девушки, как и я. От чего же? Конечно, ведь вы не имели намерения довести ее до самоубийства. Разумеется, нет. Следовательно, вы не виноваты. Это только случай. При том же, прибавил герцог, вперив взор в глаза Мансаро, смерть все прикрыла своим непроницаемым покровом. В голосе герцога было такое странное выражение, что Мансаров тоже время поднял глаза и подумал, это не раскаяние. Ваше высочество, прибавил он вслух, угодно ли вам, если я буду говорить откровенно, что удерживает вас? – спросил принц с изумлением. – И точно, ответил Мансаро, я не знаю, что удерживает меня. Говорите же, о Ваше высочество, я хотел только сказать вам, что с принцем столь великодушным и умным я бы давно должен был говорить открыто, прямо. Давно бы. Что это значит? То, ваше высочество, что вы сами не были откровенны со мною. Неужели? – вскричал герцог с громким смехом, скрывавшим сильный гнев. Выслушайте, ваше высочество, – сказал Монсоро почтительно поклонившись. Я знаю, зачем вам угодно было позвать меня. Так говорите. Вашему высочеству может быть. Угодно было сказать мне, что Диана Демеридор жива и следовательно не в чем раскаиваться. А, наконец-то! Зачем же вы так долго не открывали мне этого утешительного известия? Нечего сказать, верный, преданный слуга! Вы были свидетелем моих переживаний, моего отчаяния. Я вам рассказывал о страшных снах меня терзавших и не дававших мне покоя после смерти этой девушки. Вы все это знали? И молчали. Между тем, как одним словом могли рассеять тоску меня снедавшую? Как прикажете назвать подобное поведение, господин о б е р е г е р м е й с т е р Последние слова герцог произнес с внезапным негодованием. Ваше Высочество, отвечал Мансару, вы как будто обвиняете меня. Изменник! закричал герцог, вскакивая и подступая к о б е р е г е р м е й с т е р у Я обвиняю тебя, да! Ты обманул меня, ты похитил у меня женщину, которую я любил. Монсоро страшно побледнел, но остался по-прежнему спокоен и горд. Правда, сказал он. А ты сознаешься, обманщик, п л у т Говорите тише, ваше высочество, сказал м о н с а р о холодно. Вы забываете, что говорите с дворянином, преданным. Герцог нервно захохотал. Это что еще значит, проговорил он. Это значит, отвечал Мансарро с лицемерной кротостью, что если бы вашему высочеству угодно было меня выслушать, то я сказал бы вам, что я оттого и похитил эту девушку, что вы любили ее. Герцог не нашелся чем отвечать на эту дерзость. Вот мое извинение, сказал Обергигермейстер почтительно. Я пламенно любил. Диану Демеридор. И я тоже знаю, но она вас не любила. Уж не тебя ли она любит? Может быть, проговорил Монсоро. Лжешь, лжешь! Ты обманом у в ё з её. Ты поступил хуже меня. Только мне, господину, не удалось, а ты, слуга, был счастливее. От того, что мне могло помочь в этом могущество мое, ты же прибегнул к измене, Ваше Высочество. Я любил ее. А мне какое до этого дело, Герцог? Ты грозишь мне, змея! Берегитесь, Ваше Высочество, сказал Мансоро, опустив голову, как тигр, готовящийся броситься на свою жертву. Я любил ее. И вы ошибочно называете меня своим слугой. Жена моя принадлежит мне. Никто не может отнять ее у меня. Я любил эту женщину. Она должна была принадлежать мне, и я отнял ее у вас. Неужели? – вскричал Франсуа, бросившись к колокольчику. Ты отнял ее. Так и я же отниму ее у тебя. Ошибаетесь, герцог, – вскричал м о н с о р о бросившись к серебряному колокольчику, чтобы воспрепятствовать герцогу позвонить. Оставьте намерение вредить мне. Потому что если вы оскорбите меня публично, если отдай мне эту женщину, говорят тебе, отдать, но как? Она моя жена, я женился на ней перед лицом Господа. м о н с а р о надеялся на действие последних слов, но они еще более разгневали герцога. Ты женился на ней перед Господом, сказал он, и отдашь ее людям? Как? Стало быть. Вы все знаете? с изумлением спросил м о н с а р о Да, все знаю. Ты сам расторгнешь брак, а не то я поспешу расторгнуть его. Это невозможно, герцог. Завтра ты возвратишь Диану де Меридор отцу ее. Завтра ты сам будешь изгнан. Через час ты должен продать место о б е р е г е р м е й с т е р а Вот мои условия. Соглашайся, васал, с или я уничтожу тебя в прах, как этот стакан. И схватив со стола хрустальный бокал, украшенный эмалью и подаренный ему эрцгерцогом австрийским, он с яростью бросил его в Мансаро, который уклонился от удара, но был засыпан осколками стекла. Я не отдам жены, не продам место и не выеду из Парижа, отвечал Мансаро, бросившись к Франсуа. А, дерзкий, проклятый! Я и спрошу помилование у короля французского, у короля венчанного в аббатстве Святой Женевьевы. И новый, добрый, благородный король, о ч а с л и в л е н н ы й Божьей милостью, не откажется выслушать первого просителя к нему являющегося. Монсоро постепенно возвышал голос и придавал более и более выразительности грозным словам. Глаза его сверкали диким мрачным огнем. Франсуа побледнел, отступил назад, задернул массивный занавес двери и, схватив Мансаро за руку, проговорил задыхающимся, отрвистым ы голосом: «Хорошо, хорошо, граф, говорите, просите, только тише, тише, я слушаю вас. Я буду говорить с должным почтением», сказал Мансаро внезапно успокоившись. ф р а н с у а медленно прошелся по обширной комнате и заглянул за занавес, как бы желая удостовериться, что никто не слышал слов графа де Монсоро. Говорите, граф, сказал он наконец, вы хотели о чем-то просить меня? Я хотел объяснить вашему высочеству, что пагубная любовь всему виной. Любовь самая сильная из всех страстей. Она заставила меня забыть мой долг. Забыть уважение, которое обязан я питать к вам, герцог. Я уже говорил вам, граф, что вы поступили как предатель. Не обвиняйте меня, ваше высочество. Я сам понимаю всю тяжесть своего преступления. Выслушайте, герцог. Вы богаты, молоды, счастливы. Вы первый государь всего христианского мира. Герцог сделал невольное движение. Да, первый и самый великий государь. продолжал м а н с а р о шепотом. Между престолом и вами остался один шаг. Я видел все величие, всю славу вашей будущности, и сравнивая ваше могущество с маловажностью моих собственных желаний, подумал: пусть тот, перед которым я ничто, занимается своим б л и с т а т е л ь н ы м будущим, пусть он идет к своей величественной цели. Я же буду искать с ч а с т ь е в тени. Он даже не заметит моего отсутствия. Не обратит внимания на то, что я лишаю его минутной прихоти. Граф, граф, сказал герцог, невольно увлеченный л ь с т и в ы м красноречием Обергегермейстера. Вы простите мне, Ваше Высочество. В это время герцог нечаянно поднял глаза. Он увидел на стене портрет Бюсси, на который любил смотреть, как некогда на портрет л а м о л я На этом портрете так верно было схвачено гордое выражение, мужественный взгляд молодого дворянина, что герцогу показалось, будто он видит перед собой самого Бюсси с огненным взглядом, Бюсси, представшего перед ним, чтобы п р и д а т ь ему мужество. Нет, сказал герцог, я не могу простить вас. Я забочусь не о себе, бог тому свидетель, а о несчастном отце, недостойным образом обманутом и требующем, чтобы ему отдали дочь его. Я забочусь о бедной женщине, которую вы насильно заставили выйти за себя. Вы знаете, граф, что первая обязанность государя правосудие. Ваше высочество. Правосудие первая обязанность государя. Мне кажется, что и признательность. Также первая обязанность короля. Что вы говорите? Я говорю, что король никогда не должен забывать, кому обязан престолом. Я возвел вас на престол, государь. Мансоро! вскричал герцог с большим ужасом. Мансоро! повторил он тихим и дрожащим голосом. Следовательно, вы также изменяете королю, как изменили принцу? Я служу тому, кто покровительствует мне, продолжал м о н с а р о в все более и более повышая голос. Несчастный и герцог еще раз взглянул на портрет Бюсси. Не могу, продолжал он слабым голосом. м о н с а р о в вы благородный дворянин, следовательно, должны понять, что я не могу одобрить вашего поведения. От чего же нет, ваше высочество? От того, что это поступок недостойный ни вас, ни меня. Откажитесь от этой женщины, любезный граф. Принесите мне еще эту жертву, окажите мне эту услугу и требуйте, чего хотите. Итак, вы еще любите Диану Домеридор, ваше высочество? – спросил м о н с о р о побледнев от ревности. – Нет, нет, клянусь, что нет. Так о чем же вы заботитесь? Она моя жена, я дворянин. Чего же вам более? Но она вас не любит. Что за беда? Откажитесь от нее, умоляю вас, м о н с о р о Не могу. В таком случае, проговорил герцог в величайшем отчаянии. Я, вы, подумайте, государь. При последнем слове холодный пот выступил на лбу герцога. Вы донесете на меня? Донесу. Если новый государь, которого мы избрали, оскорбит меня. Лишит меня чести и счастья, я буду искать защиты и покровительства у прежнего. Это низко, правда, но влюбленный готов и на низость. Это подло, правда, влюбленный готов и на подлость. г е р ц о х хотел броситься на мансаро, но тот остановил его одним взглядом, одной улыбкой. Вы ничего не выиграете, если и убьете меня, ваше высочество, сказал он. Есть тайны, которые всплывают точно у т о п л е н н и к и Останьтесь лучшим милостивым королем, если хотите, чтобы я остался верноподданным. Герцог ломал себе пальцы, царапал их ногтями. Неужели вы не хотите оказать столь маловажной услуги человеку, душевно вам преданному? Франсуа встал. Что вам надобно, спросил он? Соблаговолите, государь. Несчастный, неужели ты хочешь, чтобы я просил тебя о пощаде? О, ваше высочество, и Мансару низко поклонился. Говорите же, проговорил Франсуа. Прощаете ли вы мне? Прощаю. Вы помирите меня с бароном д е м и р и д о р о м Помирю. Вы подпишете мой свадебный контракт? Подпишу. Отвечал герцог задыхающимся голосом. И удостойте ж е н у мою улыбкой в тот день, когда она явится перед королевой, которой я намерен ее представить. Хорошо. Все ли теперь? Решительно все, ваше величество. Идите же. Я дал вам слово. А вы, сказал мансарро герцогу Науха, вы останетесь на престоле? На которые я возвел вас. Прощайте, государь. В этот раз последнее слово было произнесено так тихо, что оно польстило слуху герцога. Теперь, подумал Мансаро, уходя, мне остается только узнать, кто уведомил обо всем герцога.